Баки Чейс. Мойstack Гольмский синдром. Посвящается Риче и её цинизму, благодаря которым в моей жизни нету нымия. Очень сложно найти человека не просто поддерживающего, но ещё и понимающего и разделяющего идеи. Спасибо, что избавила меня от этих поисков. Спасибо за твои бесценные советы, за видение и чувство персонажей. Знаю, Я искренне считаю тебя соавтором, хоть ты и отказываешься зафиксировать это официально. Ничто не может сравниться с охотой на человека. Тот, кто узнал и полюбил ее, больше не обращает внимания ни на что другое. Эрнест Хемингуэй. События, описанные в этой книге, являются художественным вымыслом. Упоминаемые в ней имена и названия плод воображения автора. Все совпадения с реальными географическими названиями и именами людей случайны. Пролог. Задыхаясь, мчалась по лесу, петляя между деревьями. Сердце бешено колотилось и казалось, через мгновение вырвется наружу. Мокрые ветки больно хлестали по щекам, но я не обращала на них внимания и неслась вперёд, пробираясь сквозь заросли.